Глава 41. Облажался. Мария ухает в стороне, а Соня на ее руках смеется над мычанием Кирилла. Лежит на траве рожа, у него и руки все в царапинах, ссадинах и тонких иголочках. «Вставай!» — подхожу к нему. «Убить бы его и закопать в саду прямо под окнами Вики. Я никак не могу взять себя в руки и успокоиться». Ярость переплелась с возбуждением, и я с трудом соображаю. «И что же ты такой неуклюжий?» Печально сетует Мария. «Это же надо умудриться выпасть с балкона и прям в шиповник». Кидая на нее удивленный взгляд, и она качает головой. «Пьяный, что ли?» Подмигивает мне украдкой. «Ты обалдела, старая дрянь!» Кирилл садится, сплевывая кровавую слюну. Соня хмурится и опять смеется. Он кривится и выдергивает из ладони иголочки. «Я сейчас тебе еще один полет устрою», поскрипываю зубами. Оглядываюсь и поднимаю глаза. На балкон выходит бледная Вика. Поджимает губы и вскидывает подбородок. Не женщина прямо, королевишна, которая сейчас отдаст приказ казнить. Только вот кого? «Кирилл, ты извини моего мужа», — говорит спокойно и даже высокомерно. «Он в последнее время не сдержан?» Соня с улыбкой тянет ручки вверх к балкону. Он у нас тоже внезапный и неожиданный. Вика едва заметно щурится, будто намекает Кириллу на что-то. Время замедляется. В солнечных лучах Вика торжественно прекрасна. И я вижу в ней не жену, а не знакомку, которую раньше не замечал. Я предпочел зацепиться за ее слезы, молчание, отстраненность, чтобы проигнорировать ее очарование. Сейчас ее надменность вызывает во мне мужское удивление. И не только я обескуражен, но и опухший Кирилл, которого я решительно подхватываю за подмышки и волоку прочь. Хары пялится на мою жену. «Вы ж почти в разводе», — рычит он. «Да кто тебе такое сказал?» Рывком поднимаю его на ноги, разворачиваю и пихаю его в спину. «Пошел!» Спотыкается от моего толчка, падает на колени, а потом и вовсе на четвереньки. Соня заливается восторженным смехом. «Доча!» — голос Вики становится строгим. «Не смейся над дядей!» Это она в Юру пошла. Кирилл опять всплевывает и, покачиваясь, встает на нетвердые ноги. Узнаю его смех. Оборачиваюсь на свою дочь, которая с хихидной улыбкой тянет кулачок в слюнявый рот. «Ничего подобного!» — Вика хмурится. «Да есть что-то!» — поднимаю взгляд. Он тебе точно не отец? Нет, Рявка, ты сжимает перила. Просто она повторяет. Он при ней много смеется. Он, кстати, однажды ее учил, как смеяться, чтобы пугать людей. Мария прижимает Соню к себе. Она была в восторге. Вика беспомощно переглядывается со мной, кусает губы и тихо приказывает. Тащи ее в дом, будем переучивать. Я от дяди Юры с косичками и в розовом платьюшке умом двинусь. И какому смеху ты будешь ее учить? Я не могу удержаться от ехидного вопроса. Пусть и понимаю, что сейчас лучше не колоть Вику издевками. Я от тебя смеха вообще не слышал. «Как это не смеялась? скидывает бровь. «А в машине после встречи с очаровательной Ладой?» «Хотя, согласна, это не тот смех, которому надо учить Соню. Подожди секунду». Грациозно откидывает волосы за плечи и кидает хитрый взгляд на меня. Улыбается и звонко смеется. Улавливаю в ее смехе легкое презрение, снисхождение и разочарование. Очень выразительно. Соня на руках Марии удивленно сосет пальцы и медленно моргает. Вот так надо смеяться, доченька, над мужчинами. Ласково улыбается Соня. Мне тоже стоит такому научиться. В изумлении шепчет Мария и семенит мимо. «У меня, кажется, сотрясение», — Хрипит Кирилл, прижимая кулак к колбу. «Да какой же ты нытик!» — хватая его за шиворот и тащу прочь. «Ты в детстве таким был. Понтов выше крыши, а как получишь, так сопли наматываешь». «У меня хотя бы хватило ума не спалиться с изменой». «Спорное заявление, учитывая, что ты выпал с балкона», — встряхиваю его. «И язык прикуси, а то живым до матери не доедешь». Нет, не будет никакого Виктории Романовне развода. Завела, унизила и теперь с крючка точно не соскочит. Вздумает Хахаля найти по настоянию дяди, то закопаю его живьем на ее глазах. Меня, значит, отталкивает, отбивается ложками, убегает. А тут глазки распахнула и не шевелится. Этот момент омерзительного поцелуя въелся в мозг глубоким ожогом. Нигде ее? Не прикасайся, уйди, отпусти! Дрянь такая. Хорошо целуется, мать его. Вот какие ей мужики нравятся, женоподобные, в узких брючках, с носом, как клюв воробья. «Ты мне зубы!» «Да они же на месте!» Глухо отзываюсь я. И тут он выплевывает белый осколок с кровью на траву и матерится. Мило. Я ему не только нос подправил, но и его ровные прекрасные зубки. Надо было еще и ребра сломать, чтобы в следующий раз хорошенько подумал прежде чем лезть к чужой жене. «Новые вставишь не в первый раз», — хмыкаю. «И тут дешевле выйдет, а сэкономленное на ринопластику пустишь». «Если бы я явился позже, Вика позволила бы ему зайти дальше поцелуя?» В голове вспыхивает картинка, как она стонет под Кириллом, рывком разворачиваю его к себе и бью в живот. Кашляет в лицо кровью, приваливается ко мне и жалобно клокочет. «Да понял я, что серьезно облажался, Валер. Ну что ты сам никогда в таких ситуациях не был?»